И в городе весь день продолжались торжества до самого вечера. А когда пришло время спать, Аладдин взял светильник и потер его. И раб вдруг явился и сказал «К твоим услугам! Твой раб перед тобой требуй чего хочешь!» И Аладдин велел ему принести царевну с мужем и сделать так, как в прошлую ночь, раньше, чем сын визиря возьмет ее девственность и раб в мгновение ока исчез и ненадолго скрылся. А потом он вернулся, неся постель и на ней новобрачных, жену и мужа, и отнес сына визиря в домик отдыхания. А Аладдин положил между собой и госпожой Будур меч и лег с ней рядом, и под утро раб из джинов вернулся и отнес их обратно на их место. Что же касается султана, то он утром встал, надел свою одежду и пошел посмотреть на дочь. Он вошел в ее двери, и когда сын визиря услышал, что султан входит, он быстро оделся и вышел, и ребра стучали у него от холода. А султан подошел к своей дочери, пожелал ей доброго утра и спросил, как она поживает. И увидел он, что царевна хмурится так же, как и вчерашний день. И когда султан увидел, что дочь не отвечает ему, он рассердился и понял, что с ней, несомненно, что-то произошло, и обнажил меч и закричал. — Или ты мне расскажешь, что с тобой делается, или я убью тебя? Увидев, что отец сердится, госпожа Будур испугалась и сказала. «Будь со мной кроток, о отец. Когда я тебе расскажу, что со мной было, ты меня простишь?» И она рассказала султану обо всем, что с ней случилось, и сказала. «А если ты мне не веришь, спроси моего мужа. Он тебе обо всем расскажет. Я не знаю, куда его уносили, и я его не спрашивала». Услышав эти слова, отец царевны сказал ей. «О, дочка!» «Почему ты не рассказала этого мне вчера? Я бы заставил тебя выкинуть из головы этот страх и эту печаль. Вставай, веселись и развлекайся. Сегодня вечером я приставлю к тебе стражей, чтобы они тебя охраняли».